Эмили с минуту молчала. Она поздравляла себя с удачей. Ей предлагали из первых рук сведения о жизни, о той жизни, которой жили в Ситтофорде. «Угол зрения», — повторила Эмили про себя выражение, совсем недавно пришедшее ей в голову. «В ее распоряжении уже был угол зрения майора барнаби без тени фантазии», незамысловатый, ясный, охватывающий только факты и совершенно не улавливающий тонкостей, теперь ей предлагался еще один, который, как она подозревала, мог открыть перед ней совсем иные горизонты. Этот маленький, сморщенный, высохший джентльмен много читал, глубоко изучил и хорошо знал человеческую натуру, и он горел любопытством как это присуще человеку, думающему в противовес человеку действия. — Пожалуйста, помогите мне, — просто сказала она. — Я так подавлена, так несчастна. — Верю, дорогая моя, верю. Итак, насколько я понимаю ситуацию, старший племянник Тревильяна арестован и содержится под стражей. Улики против него довольно просты и очевидны по сути я разумеется с вами откровенен вы должны мне позволить это конечно сказала эмили и от чего бы вам верить в его невиновность когда вы о нем ничего не знаете совершенно справедливо сказал мистер рикрафт а вы мисс трефусис вы сами на интереснейший предмет для изучения между прочим У вас ведь корнуэльское имя, как у нашего бедного друга Тревильяна. Да, — сказала Эмили, — отец у меня был корнуэлец мать — шотландка. — Ах, вот как, — сказал мистер Рикрофт, — очень интересно. Обратимся, однако, к нашей небольшой проблеме. Итак, для начала мы допустим, что молодой человек по имени Джим... Его ведь зовут Джим, не так ли? Мы допустим, что этот Джим остро нуждался в деньгах. Он приехал навестить дядю, он попросил у него денег, а дядя отказал. И тут Джим, вне себя от гнева, хватает это самое орудие убийства, что было у двери, и ударяет дядю по голове. Преступление было непредумышленное, глупая, безрассудная штука, к великому сожалению, осуществленное. Значит, все это могло быть так, но с другой стороны. Он, может быть, и рассердился на дядю, однако ушел, а какой-то человек зашел вскоре после него и совершил преступление. Это то, что предполагаете вы, или, несколько иначе говоря, на что надеюсь я. Меня не устраивает, чтобы преступление было совершено вашим женихом. Это было бы слишком неинтересно. Поэтому я выбираю второе. Преступление совершено кем-то другим. Знал ли этот другой о ссоре, которая только что произошла? Может быть, ссора и на самом деле ускорила убийство? Вы меня понимаете? Кто-то задумал избавиться от капитана Тревельяна. И хватается за эту возможность, рассчитывая, что подозрение обязательно падет на молодого человека. Эмили посмотрела на события под этим углом зрения. В таком случае, медленно начала она, мистер Рикрофт, Закончил за нее фразу «в таком случае живо», — сказал он, — «убийца должен быть обязательно тесно связан с капитаном Тревельяном. Он должен проживать в Экземптоне. По всей вероятности, он должен был быть в доме либо во время ссоры, либо сразу после нее. И так как мы не в зале суда и можем свободно называть имена», Имя слуги Эванса возникает перед нами как имя человека, отвечающего нашим условиям. Человека, который, вероятно, мог быть в доме, слышать ссору и ухватиться за представившуюся возможность. Наша следующая задача – узнать, выигрывает ли что-либо Эванс от смерти своего хозяина. «По-моему, он получает кое-что по завещанию», — сказала Эмили. «Это и может, и не может быть достаточным мотивом. Нам придется выяснить, была ли у Эванса острая необходимость в деньгах. Нам следует также учесть и миссис Эванс». Я слышал, что недавно появилась миссис Эванс. «Если бы вы, мистер Эфусис, изучали криминологию...» вам был бы известен странный эффект браков между кровными родственниками, особенно в сельской местности. В Бродмуре есть по меньшей мере четыре молодые женщины с приятными манерами, но обладающие одной странностью характера. Жизнь человека для них почти ничего не значит. — Нет, нам нельзя не учитывать миссис Эванс. — Бродмур. Название уголовной тюрьмы. А что вы думаете, мистер Рикрофт, по поводу этой истории со столоверчением? Да, удивительная история, чрезвычайно удивительная. Признаюсь, мистер Эфусис, я просто потрясен ею. А ведь я, возможно, вы уже слышали об этом, я допускаю существование таинственных проявлений психики. До некоторой степени я верю и в спиритизм. Я уже написал подробный отчет и послал его в Общество психических исследований. Вполне достоверный и поразительнейший случай. Присутствует пять человек, и никому из них и в голову не могло прийти, что капитан Травельян убит. А вы не думаете, что? И Эмили запнулась. Не так-то легко было сказать ему, что, возможно, кто-то из этих пятерых причастен к преступлению, заранее знал о нем. Ведь мистер рикрафт сам был в числе их. И не то, чтобы она заподозрила, что мистер рикрафт каким-либо образом связан с трагедией, нет. Просто она почувствовала, что прямо сказать об этом было бы не совсем тактично, и она избрала окольный путь. Все это меня очень заинтересовало, мистер Риккрофт. Это действительно, как вы сказали, поразительное явление. А вы не думаете, что кто-то из присутствовавших, исключая, конечно, вас, был своего рода Медиумом. Моя милая юная леди, я-то уж не медиум. Я не обладаю для этого необходимой силой. Я всего лишь заинтересованный наблюдатель. А как насчет этого мистера Гарфельда? Неплохой малый, сказал мистер Рикрофт, но не представляет собой ничего особенного. «Хорошо обеспечен, наверное», — осведомилась Эмили. «Мне кажется, полностью разорен», — сказал мистер Рикрофт. «Надеюсь, я правильно применяю это выражение. Приезжает сюда уплясывать перед своей теткой, на которую, как говорят, имеет виды. Мисс Персехаус, весьма проницательная леди, — и, видимо, понимает, чему обязана таким вниманием, а поскольку ей присуща особая сардоническая форма юмора, она и заставляет его ходить перед ней на задних лапках. Мне бы хотелось познакомиться с ней. Да, вам придется познакомиться с ней. Она, несомненно, пожелает встретиться с вами. «Увы, любопытство, дорогая мисс Трефусис, любопытство!» «Расскажите мне об этих дамах, Уилет», — попросила Эмили. «Очарование», — сказал мистер Рикрофт. «Совершенное очарование. Разумеется, колониальное. Нет должной уравновешенности. Надеюсь, вы меня понимаете». Несколько чрезмерно и их гостеприимство, всякие потуги на роскошь, ну а мисс Виолетта — очаровательная девушка.